Глава восьмая Между прошлым и настоящим Российская империя Благовещенск, Первое кольцо За пределами твердыни клана Е Пару минут спустя Сердце стучало, как умалишенное А ярость, злоба и гнев все так же продолжали медленно тлеть где-то в самой глубине души. Однако сейчас... Сейчас мне стало легче. По крайней мере, есть частичное понимание ситуации. Мои жены, мои дети, мои близкие, мой род. Главное, что они живы и целы. Остальное абсолютно не важно. Но если честно, то в одном Руслана была права. Я и вправду изменился. Раньше я не славился терпением и просто начал бы лить кровь, а затем взял бы свое по праву сильного. Но после всего случившегося в мировении и беседы с родными, внутри исчез тот самый противный груз. Не было мерзкой спешки и оголтелого галопа, а сам я стал неторопливым. Вместо одного груза ответственности образовался второй. Вот только второй был необычайно приятным жены, дети, род. Похоже, Рианорец действительно начал стареть, и обычным кровопролитием здесь ничего не решить. Ведь мне и моим детям еще жить в этом мире. Поэтому потерпите, мои дорогие, еще немного. Еще совсем чуть-чуть. Скоро я разберусь во всем, как и подобает князю Лазареву. Не буду портить игру, но весь этот никчемный сброд так или иначе будет уничтожено. Никто не вправе угрожать, требовать или же помыкать тем, что принадлежит мне. Стоило преодолеть все сигнальные заклинания и сети твердыни клана Е, а также выбраться за их границы, как вместо палы и феи в месте ожидания я обнаружил только заскучавших малышек, которые, завидев меня, тотчас устремились навстречу, попутно с этим пытаясь утянуть за собой странный артефакт в виде медальона, на котором красовался знакомый герб семейства Драгона. «Добродетель антар, помогите! Заголосили жалобно малышки на перебой, а следом под тяжестью украшения вся троица начала падать вниз. Поэтому пришлось подхватывать как самих изнуренных фей, так и драгоценность. Вот, устало прошептала Ния, усаживаясь мне на голову, пока остальные девчушки занимали свои облюбованные места. Эту вещь просил передать палат. Он сказал, что ему нужно срочно кое-куда отправиться и кое-в чем убедиться. Трепещи, Аркуима, куда его бес понес? Отправиться, убедиться? Неужели это связано с тем, что он почувствовал в стигме Романовых? Впрочем, ладно, это его дело. А мне необходимо заняться своими. Не я, Ифа, я, не. спасибо вам. Успехнулся теплое, с нежностью малышек отчего те миг просияли. «Готовы справляться дальше?» «Готовы!» радостно загомонили те друг за дружкой. «Тогда ныряйте обратно!» хмыкнул я, указывая во внутренний карман и начиная медленно обращаться к эфиру. Вот только в душе стало медленно возрастать тревога и трепет. «Нам предстоит одно важное дело. Пару мгновений я так и стоял, любуясь осенними пейзажами Благовещенска, А вдалеке, прямо за рекой Амур, расцветали красочные огни одного из городов Цинской империи. «Придется отправляться своим ходом, без помощи Палада, декларировал спокойно я, глазами выбирая нужное направление и маршрут. «Давно я не использовал эту технику. Очень давно». «Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг». Второе кольцо, царицана, корпус Кровавый лазари. 22 сентября 2031 год. 15 часов спустя. В корпусе, как и прежде, кипела жизнь. Я слышал отчетливые приказы командиров и множественных воителей, ощущал выплески магии и силы духа. Похожие тренировки шли в эту самую секунду. Мое детище хоть и знатно разорослось. Но дисциплина осталась прежней. Причем Вадим и Леони не стали нарушать моих слов и придерживались того самого нужного числа духовных воителей и одаренных — 300-350 человек. Само собой половина отсутствовала, но хватило одного сканирующего импульса эфирного поля, чтобы в этом убедиться. Перед главными воротами я стоял долго, как мне показалось, очень долго. Три барьера высшей речи функционировали и были наброшены на меня и девочек, Воители магии множественная охрана. Для всех я сейчас был невидим, а отводящие рианорские массивы при любом приближении ко мне заставляли многих разумных просто менять маршруты и расступаться. Однако прямо сейчас тот самый нужный шаг давался с трудом, с превеликим трудом. Тревога, некая пустота и поглощающий душу страх. Я даже боялся слишком часто использовать импульс эфира и эфирные поля, ведь хотел увидеть все своими глазами. «Не переживайте, добродетель!» — шепнул успокаивающий Яни, выглядывая из нагрудного кармана. «Все будет в порядке. Пойдемте!» На мое удивление, слова феи являлись отрезвляющими, а затем каким-то неизвестным чудом удалось сделать шаг после второй и за ним третий. По брусчатке я шел неспешно. Не знаю почему, но я догадывался, где могут быть дети. И все благодаря олене. Перед моим отбытием она отдала разнообразные приказания Кострову и Соловьеву, чтобы те все подготовили. К тому же та самая местность замечательно просматривалась из головного здания. Однако дойти до нужного места я не успел, потому как слух моментально уловил веселый детский смех. И мой шаг застопорился перед небольшой деревянной дверцей что была мне по пояс и вела прямиком к детской площадке. Сердце забилось учащенно против моей воли, потому как взгляд зацепился за то самое чудо, точнее сразу четыре маленьких чуда, с которыми в данный момент играла до довольная Валерия Мартел. Три мальца, лет четырех пяти, с миниатюрными деревянными мечами и одна безоружная девчушка пытались догнать темно-изумрудного мотылька. Сама целительница сидела поудально на лужайке и лишь контролировала свое творение, а метрах в трех от той самой деревянной дверцы стоял Габриэль. Беккер хоть и пытался казаться серьезным, но его теплый взор то и дело постоянно возвращался к веселяющимся детям. Хватило одного неуловимого движения, чтобы перемахнуть через ограду, и, сделав несколько шагов вперед, моя рука мягко легла на плечо повелителя, чтобы тот оказался в поле действия массивов. «Здравствуй, Габриэль!» — тихо произнес я, не отрывая лучистого взора от детей. Давно не виделись. Глаза у Бекера тотчас расширились от шока и изумления, а аура силы начала подниматься из глубин его тела, а рука одаренного со стремительной скоростью устремилась к клинку. Но все это продлилось неуловимое мгновение, потому как под напором моего эфира Все процессы телодвижения повелителя мгновенно остановились, и хмуро покосившись наконец-то на меня, Брит тотчас расширил это сознание и удивление глаза. «Успокойся, Габриэль, неужели ты считаешь, что я наврежу своим детям? И веди себя непринужденно, пожалуйста». Господина, — неверящий прошептал британец, жадно сглатывая слюну. «Это... это и вправду вы, но...» «Но как вы же... вы же...» «Мертв?» — спросил мягко я, взглянув на мага, а затем пожал плечами. «Как видишь, нет. Жив и почти что цел». «А что... что с вами случилось? П -п -п Почему отсутствовали так долго и вы... вы изменились?» Прошептал одними губами мужик, внимательно разглядывая мое лицо, одежду и до и патлы, которые на затылке были собраны в небрежный хвост. «Обстоятельства, Габриэль! Мерзкие обстоятельства!» «Я сейчас же уведомлю княгине!» — снова прошептал взволнованно тот. «Господин, вы бы знали, как они горевали! Не было и дня, чтобы они о вас не вспоминали! Им было сложно, очень сложно!» «Не разрывай мне сердце еще больше!» «И не вздумай им говорить!» — сухо просипел я, а в горле вновь образовался горький кома. Я прибыл лишь для того, чтобы просто их увидеть. Для моего появления пока еще рано. В мое отсутствие здесь завелись зажравшиеся крысы. И пусть эти крысы думают, что все идет согласно их плану. Пока я все так же мертв. Но отныне все будет в порядке. Больше вам не о чем переживать. «Как прикажете, господин? Я понимаю!» Расплылся в довольной улыбке Брит, а после глазами указал на радостных детей. Хотите с ними поговорить? Вы бы знали, с каким упоением они слушают истории о вас. Книги не каждый вечер рассказывают о ваших приключениях. Поговорить с ними, с упоением слушают. Надеюсь, без кровавых подробностей. Хрипло отозвался я, не узнавая собственного голоса от обуреваемых чувств и эмоций. Складывалось впечатление, словно все на трус невидимые тиски, но... Но мне хочется. Мне очень хочется с ними поговорить». «Без подробностей и крови», — тепло улыбнулся повелитель. «Как видите, у вас три сына и одна дочь». «Валерий, подойди сюда!» — повысил голос Беккер. Целительница с удивлением воззрилась вначале на мужчину, а потом весело подмигнула детям. «Кто догонит мотылька, будет заниматься с дядей Леней, дядей Вадимом и Гордеем». «Хорошо!» В один голос закричала малышня, устремившись за своей целью, воистину размахивая деревянными мечами, лишь девочка слегка отставала. С последнего нашего раза Валерий совсем не изменилась. Но на это она и могине жизни, ведь ее возраст сравним с возрастом девчат. Шаги целительницы были пружинистыми и стремительными. Вот только стоило ей попасть под действие массивов и увидеть перед собой мое постаревшее лицо, как глаза у девицы расширились от ошеломления, И споткнувшись, та со всего маху влетела мне в грудь, с недоверием поднимая на меня свое удивленное лицо. «Не может быть! Ты же... Ты же...» Растерянно обронила она, не в силах поверить в то, что сейчас видела перед собой. «Захар?» — прошептала Мартел, прижимая ладони к рту, а глаза ее вдруг покраснели, затем прослезились, и она остервенела, бросилась мне на шею. Живой! «Действительно живой!» «Не перепомню, чтобы мы были в таких отношениях. Но, тем не менее, ее эмоции неподдельные. Неужели она до сих пор подвержена своим прошлым мимолетным чувствам ко мне? Вот ведь глупая!» «Живой и почти здоровый!» Усмехнулся я, мягко отстраняя от себя жизньючку. «Но для чувственных встреч пока рано!» «Но как?» — шептал сбивчиво она, шмыгая носом и руками проводя по моему лицу... Словно видела перед собой призрака. «Где ты пропадал?» «Валерия, я тебе все объясню. Господин до разрешения проблем все еще будет считаться погибшим», — Миролюбиво заметил Беккер. «А теперь позволим ему побеседовать с детьми». «Да», — кивнула утвердительно она. «Их зовут...» «Не надо», — вдруг прошептал я одними губами. «Это я сам хочу узнать». Понавите, уже глядя на детей, я мог спокойно понять, кто есть кто из них и кто их родная мать. Но особенно отличался мой сын Элира. Это был полукровка, наполовину маленький Альф, а наполовину маленький человечек. Лицо чуть светлее, чем у матери, а вот волосы наоборот чуть темнее, темно-пепельного цвета. Стоило сделать шаг, как прямо у меня на глазах девчушка, которая бежала за мотыльком, самый последний, вдруг замешкалась и, споткнувшись подобно Валерии, начала падать. Увидев это, что-то внутри у меня резко вздрогнуло. Все три массива оказались тотчас расширены на больший диапазон, и, молниеносно переместившись к дочери, я подхватил ее у самой земли. «Ой, чуть не упала!» Вдруг мило прищебетала малышка, а затем быстро подняла на меня свои изумрудные глазки и абсолютно невинное лицо. «Спасибо вам, дядя!» «Во имя угорских бешенств! «Это ведь настоящее чудо! Она... она ангел! Как же она напоминает Викторию!» От столь неожиданных слов внутри что-то щелкнуло, и я расплылся в свои самые теплые улыбки. «С тобой все в порядке?» — сглотнул невольно я, продолжая улыбаться, а затем ни с того ни с сего присел перед ней на колени. «Не поранилась?» «Да, спасибо. Нет, не поранилась», — закивала девочка. «А как вас зовут? Вы знакомы тети Валерии и дяди Габриэля?» <сосит> Вдруг спросила она, глядя на упомянутых. «А я вас здесь раньше не видела». «Меня зовут Зи... Но моментально осёкся и вновь улыбнулся. «Я... я просто... просто друг дяди Габриэля и тети Валерии и ваших мам». Друг... М -м -м. Задумчиво произнесла малышка, вглядываясь в мое лицо. А затем она вновь расплылась в самой безобидной детской улыбке. «А меня зовут Лика». «Лика? У тебя замечательное имя», — потрепала я как можно нежнее дочь по голове. «Вы знакомы с нашими мамами?» — вдруг раздался мальчишеский голос сбоку. Лишь секунду спустя я смог понять, что все три мальца потеряли всякий интерес к мотыльку и уже некоторое время наблюдают за нашей беседой. Ярко карие глаза, каштановые волосы, чуть выделяющиеся скулы и несколько веснушек на носу «На вид лет пяти. Это же Мариус, Матвей. Разрази меня трижды бездна. Как же он вырос?» «Да, знакомо. А почему я вас раньше не видел?» — нахмурился другой мальчишка чуть ниже ростом. «Черные непослушные волосы, что торчали ежиком, темные глаза, невинное лицо, которое пытается казаться серьезным. Смесь меня и Праскови. Я...» «Я был в дальнем путешествии и вернулся только сегодня». Соврал я, но от чего то эта ложь болезненно кольнула сердце. «Путешествовали?» — в один голос выкрикнули заинтересованные дети, а их лица просветления. «А где вы путешествовали? Расскажете?» «Вы, наверное, изгой?» — Заговорщицкий прошептал маленький Альф, расширив вдруг глаза с темно-пурпурным зрачком, прямо как у своей матери. «А как вас зовут?» «Да, изгой», — кивнул согласно я. «Можете звать меня просто друг». «Круто!» — выпали у черноволосы, расплывшись в широкой улыбке. «Дядя Ростислав, дядя Вадим и дядя Леня тоже изгои. И наш папа был изгой. Он был сильным!» — выпалил у лево маленький Альф. «И хорошим!» — добавил с Матвей. «И... и добрым!» — смущенно проговорила Лика. Сильный, хороший. «Добрые? То есть это они про меня?» От столь невинных слов горло вновь вздавила предательская горечь, а глаза всего на миг прослезились. Но пришлось махнуть выступившую влагу и взглянуть на сыновей. «А вас как зовут?» «Меня мама назвала Захаром», расплылся до невозможности довольный сын Проскови. «В честь папы. Но дядя Ростислав, дядя Вадим и...» «Дядя Лёня зовут меня Зиантар, или Малыш Тар. А меня зовут Флорас. ухмыльнулся, весело маленький алиф. Флорас? Неужели? Это ведь...» Ха, «Спасибо тебе, Лира». «Я Матвей», — пожал плечами сына Алины, с подозрением вглядываясь в мое лицо. «Но мама зовет меня Мариус. Мариус мне больше нравится, если честно». «Девчата, как же я вам благодарен». «Ой!» — вдруг счастливо вскрикнула Лика, потянувшись к моей голове руками. «А что это у вас в волосах? Ой!» — Писк стал еще радостнее. «И в кармане! И там, там, за воротником! Что это?» «А? О чем она?» Лишь через пару мгновений до меня дошло осознание, что она умудрилась заметить спрятавшихся фей. «Не, Ифа, я не покажитесь!» — попросил я. «Можете не скрываться!» А затем, протянув руку вперед, вся троица малышек, подслаженный стрекот, крыльев, спорохнула на мою ладонь и, расплывшись в добрых улыбках, быстро помахали миниатюрными ручками. «Здравствуйте, «Здравствуйте!» — тихо отозвались девчушки, а затем, засмеявшись, стали летать над головами фей «Ничего себе! Они живые! Живые!» — заголосили в один момент завороженные дети. «Это круче, чем у тети Валерии!» «Дядя, друг, а можно мне их поддержать?» — зашептала с мольбой в голосе мне на ухо дочь. «Не ты позволишь?» — обратился к подруге. «Разумеется, добродетель!» — кивнула Лучезарно улыбаясь -то. В следующий же миг фея мягко спекировала на миниатюрную ладонь, радостно завизжавшей лики, и в тот же момент троица мальчишек облепила сестру со всех сторон, и параллельно с этим каждый норовил коснуться не пальчиком. Нужно сказать, что делали это дети очень осторожно чтобы не навредить малютке и ее крыльям. «Надо рассказать маме», — зачарованно прошептала дочь. «Да, надо», — закивала троица мальчиков. Однако стоило мне только отдаться пучине этой незамутненной радости и детского тепла, как и мгновение спустя я ощутил вибрацию, и в смартфон из кармана улыбка моя тотчас померкла. Звонила Руслана, а по пустякам она набирать не станет. Значит, нечто прояснилось. Избросив быстро звонок, я вновь пересел рядом с ребятами на колени. Однако в тот же момент пришло и короткое сообщение. Господин, есть важная информация. Срочно, время поджимает. Не успею, значит, на девчату взглянуть. Матвей, Лика, Захар, Флорас, подозвала я к себе детей. Вы не могли бы оставить наше знакомство в тайне от ваших мам? а взамен при следующей нашей встрече вы сможете поближе познакомиться с феями. «Дядя, друг, вы, почему вы уже уходите?» Печально осведомилась Лика с тяжелым детским выдохом, глядя то на меня, то на малышек. «Бездно, если бы вы знали, как я не хочу уходить. Но сейчас это нужно, и как же трудно!» «Прости, крошка», — повинился перед дочерью. «Возникло одно важное дело, которое необходимо решить. Но я обещаю, что совсем скоро я вернусь, и мы еще сможем поиграть. — А вы расскажете о своем путешествии? — тотчас поинтересовался малыш Тар. — И об изгоях! — подал голос Флорас. «И... — И о папе! — проговорил вдруг Матвей, все так же с подозрением глядя в мое лицо. — Если вы знакомы с мамами, то и с нашим папой должны быть знакомы. Так ведь? От подобного упоминания в горле тотчас образовался очередной горький ком, Но на все утверждения детей я лишь согласно кивнула. «Обещаю, я вернусь я о многом вам расскажу». Некоторое время четверка ребятишек переглядывалась между собой, а затем в одно из мгновений друг за другом закивали. «Мы не скажем мамам о вас», — таинственно зашептала Флорас. «Это будет наш секрет», — добавила тихо Лика. «Да, тайна», — в один голос прошепели Захар и Матвей. Уходить не хотелось, совсем не хотелось. И кто бы знал, с каким трудом мне давались эти шаги. Валерии и Габриэлю я лишь кивнул на прощание. Массивы разом схлопнулись и сконцентрировались лишь на моем теле и феях. Вот только стоило мне перемахнуть через деревянную дверцу, как чуткий рианорский слух уловил до боли приятный и нежный голос Алиши. По-видимому, так кричала ребятишкам из окна. «Дети, на сегодня достаточно игр!» «Сейчас поедем к маме Лири и дедушке Карзу!» Непрерывный ритм угасания. Остановился я лишь тогда, когда уже был в паре километров от Царицына и почти мгновенно приложил телефон к уху. «Докладывай». «Есть новости, господин. Я кое-что нашла». «Подробности». У главы рода Дивеевых юбилей, 60 лет. Он затевает празднество и бал. Уже приглашена многое знать. Мои люди доложили, что приглашение приняли практически все ваши недруги из Альянса, за исключением Дашкова. Но думаю, он его скоро примет, на то есть несколько доводов. Отправлено приглашение даже роду Лазаревых. Мне кажется, господин, что собираются они не только для того, чтобы потанцевать и выпить за здоровье Дивеева. Вот как значит. Да будет так. Такой мне лишь на руку. А что касательно тебя, я глава древнего клана Е, господин. Приглашение на Эми Германа и мое уже поступило. Когда? Через два дня. А -а -а. Ты молодец, Руслана, выдохнула блещенная. Будь готова, увидимся в столице. А пока у меня назначена еще одна важная встреча. Царицын, второе кольцо. Квартал Альвов. Рабочий кабинет княгини Алины Лазаревой. Тот же день, ранний вечер. Бизнес, важные дела, работа, финансы рода. Да даже подпольные интриги. Княгиня Алина Лазарева знала обо всем и была в курсе всего происходящего. Но кто бы понимал, с каким титаническим трудом ей даются подобные дела. Да, она родилась представительницей боярского рода и всему была обучена. Да, она являлась чистокровной аристократкой. Но лишь через годы женщина начала понимать, сколько много усилий приложил ее покойный муж для создания собственного рода. Сколько много пота и крови он вложил в него. И княгиня не собиралась сдаваться. Но она устала, жутко устала. Однако лишь план императора давал ей надежду на то, что вскоре все изменится, а все эти беды и постоянные нападки высокородных глав прекратятся. Однако из всех тяжких дом ее вдруг вывел стук в двери и быстро переведя себя в порядок, женщина тихо произнесла. «Войдите». Алина предполагала, что прибыла калера, но вместо нее в кабинет вдруг проскользнул силуэт мальчишки и быстро промчавшись до кресла, тот с деловитым видом забрался на руки родной матери. «Матвей, ты опять сбежал от Габриэля? И почему ты еще не спишь?» «Вовсе нет», — отрицательно покачал тот. «Я не сбегал, он за дверью, а я к тебе по делу». «По делу?» — с любовью спросила женщина, широко улыбаясь, и целуя сына в лоб. Ведь прямо сейчас тот выглядел весьма комично со своей серьезной мордашкой. «Что ты хотел, мой милый?» «Фотографию», — тихо прошептал малец. «Ты можешь еще раз показать фотографию папы? Но не того плохого папы, который живет с мамой Викой и мамой Лирой в Москве, а хорошего папы, который... который умер», — взволнованно попросил он. От услышанного женщина лишь печально улыбнулась и кивнула. Раскрыв перед собой рабочий ноутбук, та целую минуту разглядывала ворох семейной фотографии, а затем показала мальчику желаемое — «Вот. Вот это твой настоящий папа, мой милый!» Несколько секунд Мариус тщательно вглядывался в изображение мужчины в церемониальной княжеской ливреи и в его строгое и равнодушное лицо. На мгновение спустя взгляд его погрустнел, и тот горько выдохнула. «Не он!» – прошептал на Матвей. «Цвет волос только похож, а все остальное не очень. И шрамов много. Наш папа моложе!» Что такое, мой хороший? Почему не он? Это твой настоящий отец? Нет, мама, ты не поняла, начал объяснять ее сын. Сегодня, сегодня издалека за воротами я видел дядю. Он наблюдал за нами. Только, только тот дядя был старше. Гораздо старше. Что? Прошептала неверища женщина, расширив растерянно глаза. Ты видел сегодня кого-то, похожего на своего папу? От произнесенных слов княгиня тотчас сохватило уйма эмоций и чувств. А затем, мягко обхватив сына за личкой, дорожав всем телом, та со скрытым ошеломлением задала главный вопрос. «Сынок, а глаза?» – сбивчиво спросила Алина. «Какого цвета были глаза у этого дяди? Он использовал магию. Или они у него были одного цвета постоянно?» «Красные, темно-алые...» «Нет, они постоянно были одного цвета. «Ты... ты уверен, мой милый?» Шокированно переспросила женщина, а после почти вплотную подвинула ноутбук к себе. «Присмотрись хорошенько. Такого же окраса, как на фотографии». «Да, я уверен», кивнул задумчиво он, отчего княгиня задрожала еще сильнее, не в силах поверить в услышанное. А после заключительных слов мальца тихо заплакала, крепко прижимая к себе сына. Однако постаралась, чтобы мальчик не увидел этого. «Прямо как у папы на фотографии!» «Мама!» — чуть тише зашептал вдруг Матвей. «А почему ты плачешь?»